Да, я не могу его забыть, хотя я не собираюсь утверждать, что он стоил того человека, которого мы потеряли, чтобы до него добраться. Мне не хватало моего погибшего рулевого, и я остро ощущал его отсутствие даже в тот момент, когда тело его еще лежало в рулевой рубке. Пожалуй, вам покажется странным это сожаление о дикаре, который имел не больше значения, чем песчинка в Черной Сахаре. Но поймите. Он что-то делал. Он правил рулем. В течение многих дней он стоял за моей спиной. Мой помощник. Мое орудие. Это было своего рода товарищество. Он правил за меня, и я следил за ним. Меня тревожили его недостатки, и вот протянулась между нами тонкая нить, которую я заметил лишь тогда, когда она внезапно оборвалась. А глубокий задушевный взгляд, какой он на меня бросил, когда ему нанесли удар, я помню по сей день, как утверждение далекого родства. Бедняга. Если б только он не трогал этого ставня, у него не было выдержки, как не было ее и у курца. Дерево, раскачиваемое ветром. Надев сухие туфли, я вытащил его из рубки. Предварительно я вырвал у него из бока копье. Причем, признаюсь, эту операцию я произвел с закрытыми глазами. Его пятки очутились за порогом. Плечи его я прижимал к своей груди. Я обнял его сзади и тащил. О, каким он был тяжелым! Мне он казался тяжелее любого человека на земле. Затем, не теряя времени, я спустил его за борт. Течение подхватило его, словно он был пучком травы, и я видел, как тело два раза перевернулось и скрылось навеки. Все пилигримы и начальник собрались на верхней палубе около рулевой руки и трещали, словно стая взволнованных сорок. Возмущенным шепотом отозвались они на мой бессердечный поступок. Зачем было им оставлять здесь это тело, я не могу догадаться. Быть может, они собирались его забальзамировать, но с Нижней палубы бы до меня шепот, зловещий шепот. Мои друзья-дровосеки также были скандализованы и не без причины, но, признаюсь, их расчеты казались мне недопустимыми. И я решил, что если моему покойному рулевому суждено быть съеденным, то пусть его съедят одни рыбы. При жизни он был посредственным рулевым, а после смерти мог сделаться первоклассным искусителем и, пожалуй, вызвать серьезное волнение. Кроме того, я хотел поскорее занять место у штурвала, так как парень в розовой пижаме оказался безнадежным идиотом. Покончив с несложными похоронами, я поспешил его сменить. Мы шли тихим ходом, придерживаясь середины реки, и я прислушивался к разговорам, какие велись вокруг меня. Пилигримы потеряли надежду увидеть Курца, увидеть станцию. Курц умер, станция сожжена. Рыжеволосый Пилигрим радовался, что бедняга Курц во всяком случае отомщен. Послушайте, мы ведь здорово их отделали, когда стреляли по кустам, а? Как вы думаете? Скажите. Он буквально приплясывал, этот кровожадный и рыжий человечек, а ведь он едва не упал в обморок, увидев раненого. Я не выдержал и сказал, «Во всяком случае, дыму вы много напустили». И я видел по тому, как шелестели верхушки кустов, что все пули летели слишком высоко. Нужно прицеливаться и держать ружье у плеча, а эти парни держали ружье у бедра и стреляли, зажмурившись. Отступление, утверждал я, и не ошибался, было вызвано пронизительным свистком парохода. Тут они позабыли о курсе и негодующе запротестовали. Начальник стоял у штурвала и конфиденциально шептал мне, что до наступления темноты мы должны спуститься по реке и убраться подальше от этих мест. Вдруг я увидел вдали просеку на берегу реки и контуры какого-то строения. Что это? «Спросил я». Изумленный он захлопал в ладоши и крикнул «Станция!». Не прибавляя ходу, я тотчас же повернул к берегу. В бинокль я увидел отдельные деревья на склоне холма, очищенного кустарника. Длинное, разваливающееся строение на вершине было почти скрыто высокой травой, и издали видны были большие черные дыры, зиявшие в остроконечной крыше. Фоном служили заросли и лес. И я не заметил никакой изгороди, но, очевидно, раньше она была здесь, так как перед домом вытянулись в ряд шесть тонких столбов, грубо обструганных и украшенных круглыми шарами. Перекладин между ними не было. Конечно же, лес обступал просеку, берег был расчищен и у самой воды, и я увидел белого человека в шляпе, похожей на колесо, который настойчиво махал нам рукой. Вглядываясь в опушку леса, я почти с уверенностью мог сказать, что там мелькали какие-то человеческие фигуры. И я осторожно провел пароход дальше, затем остановил машины. Судно слегка отнесло течением назад. Человек на берегу начал кричать, предлагая нам пристать к берегу. «На нас было нападение!» – завопил начальник. «Знаю, знаю! Все в порядке!» Беззаботно заорал в ответ человек с берега. «Причаливайте! Все в порядке! Я очень рад!» Глядя на него, я стал припоминать что-то очень забавное, где-то мною виденное. Маневрируя, чтобы подойти к берегу, я задал себе вопрос, на кого похож этот парень. И вдруг вспомнил. Он был похож на орликина. И его костюм, кажется, из небеленого холста, Был сплошь покрыт заплатами, яркими заплатами, синими, красными и желтыми. Заплаты красовались спереди, сзади, на локтях, на коленях. Цветная полоса опоясывала куртку, алой материи был обшит низ брюк. Освещенный солнцем он казался удивительно пестрым и в то же время очень опрятным, так как вы могли разглядеть, с какой аккуратностью нашиты все эти заплаты. Белокурый. Безбородое мальчишеское лицо ни одной резкой черты. Маленькие голубые глазки, нос, с которого почти облупилась кожа, улыбки и гримасы, гонявшиеся друг за другом по открытому лицу, как гоняются солнечные блики и тени по равнине, обвиваемой ветром. «Осторожней, капитан!» — крикнул он. «Здесь затонула прошлой ночью коряга». «Как? Еще одна коряга?» Признаюсь, я непристойно выругался. К концу нашего восхитительного путешествия я едва не продырявил свое искалеченное судно. Арлекин, стоявший на берегу, повернул ко мне свой приплюснутый нос. «Вы англичанин?» – крикнул он, расплываясь в улыбке. «А вы?» – откликнулся я, стоя у штурвала. Улыбка сбежала с его лица, и он покачал головой, как бы огорченный моим разочарованием, потом снова просиял. «Ну ничего!» – ободряюще крикнул он. «Не опоздали мы?» – спросил я. «Он там, наверху!» – ответил тот, мотнув головой в сторону холма и внезапно погружаясь в уныние. Его лицо напоминало осеннее небо, то пасмурное, то залитое солнечным светом. Когда начальник в сопровождении вооруженных до зубов пилигримов сошел на берег и направился к дому, Орликин явился ко мне на борт. «Послушайте, мне это не нравится», — сказал я. «Туземцы бродят там в кустах». Он торжественно меня уверил, что все обстоит благополучно, а затем добавил «Они люди простые». «Я рад, что вы приехали. Нелегко мне было с ними справиться». «Но вы же говорите, что все обстоит благополучно», — воскликнул я. «О, у них не было злого умысла», — сказал он, а когда я вытаращил глаза, он поправился. «Да, в сущности не было». Потом быстро добавил, ах, боже мой, вашу рулевую рубку не мешает почистить. Через секунду он уже советовал мне поддерживать пар в котле, чтобы в случае тревоги дать свисток. Один свисток произведет больше впечатления, чем все ваши ружья. Они люди простые. Он говорил так быстро, что совершенно меня ошеломил. Казалось, он хотел наверстать потерянное время, и так оно и было. Он сам со смехом на это намекнул. Разве вы не разговариваете с мистером Курцем? – спросил я. С этим человеком не разговариваю, его слушаю, – воскликнул он восторженно и строго. Но теперь… Он махнул рукой и мгновенно погрузился в самую безнадежнее. Через секунду он уже оттуда выкарабкался, завладел обеими моими руками и, не переставая их трясти, забормотал: «Брат моряк». «Честь, удовольствие, наслаждение. Разрешите представиться, русский, сын архиерея Тамбовской губернии. Что, табак? Английский табак? Превосходный английский табак? Вот это по-братски. Курюли? Где вы найдете моряка, который не курит?» Трубка его успокоила, и вскоре я узнал, что он убежал из школы, ушел в море на русском судне, снова убежал, одно время служил на английских судах и теперь примирился с архиереем». Этот пункт он особо подчеркнул. «Но когда человек молод, он должен видеть мир, набираться новых впечатлений, идей, расширять свой кругозор. Здесь, — перебил я, — как можно знать заранее. Здесь я встретил мистера Курца, — сказал он укоризненно и с юношеской торжественностью. И я прикусил язык. Выяснилось, что он убедил представителя одной голландской фирмы на побережье снабдить его товарами и провиантом, и потом отправился вглубь страны с легким сердцем и как младенец, не ведая того, что ждет его впереди. Около двух лет он странствовал по берегам этой реки, одинокий и отрезанный от всего и от всех. «Я не так молод, как кажется. Мне 25 лет», — сказал он. «Сначала старик Ван Шьютон хотел послать меня к черту, Рассказывал он от души, забавляясь, но я к нему пристал и говорил, говорил без конца, так что он наконец испугался, как бы я не заговорил зубы его любимой собаке. Тогда он дал мне дешевых товаров и несколько ружей и выразил надежду, что никогда больше не увидит моей физиономии. Славный старик-голландец этот Ван Шьютон. Год назад я послал ему немного слоновой кости, так что он не сможет назвать меня вором, когда я вернусь. Надеюсь, он получил ее. А больше я ни о чем не беспокоюсь. Я заготовил для вас дров. Там было мое старое жилище, вы видели? И я передал ему книгу Тоусона. Казалось, он хотел меня поцеловать, но удержался. Единственная книга, которую я оставил, а я-то думал, что потерял ее, сказал он, смотря на нее, словно в экстазе. Столько, знаете ли, происшествий случается с человеком, который путешествует в одиночестве. Иногда канои переворачиваются, а иногда приходится поскорее удирать, если туземцы рассердятся. Он перелистывал книгу. «Вы делали заметки на русском языке?» – спросил я. Он кивнул головой. «Я думал, что это какой-то шифр», – сказал я. Он рассмеялся, потом сразу сделался серьезным и проговорил. «Вы не знаете, как мне было трудно справиться с туземцами?» «Они хотели вас убить?» – спросил я. «О, нет». Воскликнул он и умолк. «Почему они на вас напали?» Продолжил я. Он замялся, потом сконфуженно сказал. «Они не хотят, чтобы он уехал». «Не хотят?» С любопытством переспросил я. Он кивнул таинственно и многозначительно. «Я говорю вам, этот человек расширил мой кругозор». Воскликнул он и широко раскинул руки, глядя на меня своими круглыми... Голубыми глазками